Глава двадцатая. Черри, Мэгги, Роза и Герти выехали в Рашбрук утром, когда должна была происходить передача паба. Черри загрузила машину разными аксессуарами из подвала Адмиралхауса, украшениями, лампами, остатками ткани, всем, что, по ее мнению, могло пригодиться в оформлении, а также галлонами тщательно подобранной краски. Мэгги взяла все свое любимое оборудование для кухни — У них было странное чувство, которое испытывают, когда отправляются в отпуск, но вместе с тем их всех охватило волнение нового приключения. Роза переживала, что дочку затошнит, та была перевозбуждена, и чтобы немного успокоить ее, Роза села с ней рядом на заднее сиденье мини-купера Мэгги. «Я снова приеду в выходные», — сказала Мэгги, — «если кто-то что-нибудь забыл, я привезу». Места в лодочном сарае было мало, поэтому вещей взяли немного. Черри ехала по подвесному мосту, оставив «Адмирал Хаус» позади, и ее приподнятое настроение омрачало тот факт, что Майк не вышел ее проводить. Она надеялась, что он смирится с покупкой «Лебедя», пережив шок, но он отказывался обсуждать что-либо по этому поводу. Майк не дулся, не был враждебен, разве что чуть-чуть. В последние недели, когда шел постоянный обмен электронными сообщениями между Черри и Говардом, Алланом и его юристом, Майк просто отказывался говорить на эту тему. Черри это нервировало. Разумеется, она была способна принять самостоятельное решение, но при этом ценила мнение и точку зрения Майка. Однако он был твердо настроен не вмешиваться. «Не могу делать вид, будто считаю эту идею хорошей», сказал он однажды вечером. «Лучше буду молчать». Поэтому между ними ощущалась натянутость. Они не ссорились, и он по-прежнему готовил ее любимые блюда, и они обнимались в постели, но... Лебедь стал так называемым «слоном» в комнате. Однако скептицизм Майка не остановил Черри. Чем больше она погружалась в проект, тем больше вдохновлялась, и ее убеждение, что они добьются успеха, только крепло. Она была уверена, как только они раскрутят пап, Майк смягчится. «Я лишь защищаю тебя», — повторял он. И она знала. Майк проявляет не высокомерие, а просто заботу, но ей нечего было сказать чтобы заставить его передумать. Ее действительно задело, что рано утром он умчался в университет, а не остался, чтобы помахать рукой на прощание. Возможно, он прав. Возможно, она совершает большую ошибку. Но как только Черри остановилась перед пабом, ее решимость вернулась. На утреннем солнце лебедь выглядел скромно и невинно, словно внутри его толстых стен не скрывались неприятные сюрпризы или страшные истории. Напротив. Когда двери вновь откроются, пап покажет себя во всем великолепии, как зардевшаяся невеста у алтаря. Вслед за мини-купером Мэгги остановилась вторая машина, и все высыпали на улицу. Они вчетвером стояли на лужайке, осматривая место, которое в обозримом будущем станет смыслом их жизни. «Две недели», — произнесла Черри. «Думаете, успеем за две недели? Или мы сумасшедшие?» «Две недели!» Мэгги пришла в ужас. Поскольку она отвечала за кухню, у нее было больше всех работы. Еда может принести пабу популярность или уничтожить его, поэтому необходимо сделать все правильно с самого начала. Кому нужны недовольные гости, покидающие пап, жалуясь, что картошка недожарена, а лазанья слишком жирная. «Конечно, успеем», — заявила Розача, настроение поднялось от аромата цветущих яблонь. «Не так уж много требуется сделать». Работы будут продолжаться. Не обязательно все сделать одним махом. По крайней мере, лето наступило, — заметила Мэгги. Люди многое прощают, если сидят на солнышке со стаканчиком сидра в руке. Итак, завтра приезжают легендарные братья-строители, и нужен план, — сказала Черри. Не хочу, чтобы они сидели без дела. Легендарные братья перестроили весь свой график ради Черри, памятая, сколько заказов получили от нее за все эти годы. Столяр и Электрик, они могли бы выбрать любой другой заказ и даже не взглянуть в сторону Черри, сочтя ее сумасшедшей, когда она объяснила им, чего хочет. Они согласились приехать в своем доме на колесах и парковаться на автостоянке, пока не закончат работу. Для них это было что-то вроде каникул. «Испробуем на них наше новое меню», — предложила Мэгги. «Братья будут суровыми критиками. Оба были бородатыми, татуированными хипстерами», которые со всей серьезностью относились к кофе и хлебу на закваске. Если они одобрят меню, значит Черри и Мэгги на правильном пути. «А вот и Аллан!» Черри подняла руку и помахала, увидев потрепанный темно-красный Вольво, сворачивающий на парковку. Просто не верилось, с какой скоростью все происходило. Официально бумаги не были оформлены и подписаны, но Аллан с Черри договорились, что нет смысла ждать, что для всех будет лучше, если передача состоится сразу. Лицензия на паб была передана. Мэгги уже имела персональную лицензию со времени, когда управляла тапа с баром а Черри подала заявление в совет на получение персональной лицензии на всякий случай. Алан припарковался и вышел из автомобиля. Стоящий хозяин сельского паба от макушки до кончиков пальцев, в бежевых брюках из рубчатого вельвета, клетчатой рубашки — в просторном кардигане с кожаными пуговицами. Женщины замерли, пока Алан смотрел на здание, с которым в течение долгих лет была связана его жизнь. Но потом любопытные Фред и Джинджер выскочили из находящегося за пабом сада, куда они бегали на разведку, и бросились к незваному гостю. Черри, Мэгги и Роза опомнились. Алан пошел к ним навстречу с широкой улыбкой на круглом лице, позвякивая ключами. «Мой красавец — лебедь. Нет слов, чтобы выразить, как я рад, что оставляю ее в таких надежных руках». Алан замолчал изморгал, глаза наполнились слезами. «Он станет таким, каким должен быть». «Мы хотим, чтобы он стал таким, каким был в его лучшие времена», — сказала Мэгги. «У нас такие приятные воспоминания у всех нас». «Ох, славные денечки!» Помню, по вечерам в любой день недели не было ни одного свободного места, и никто не расходился до полуночи. Алан улыбнулся, представляя эту картину. «Однако не уверен, что печень когда-нибудь простит меня. Но я же и вогнал свое дело в землю. А пап заслуживает лучшего», — помрачнев, продолжил Алан. «Мы приложим все силы, чтобы поставить лебедь на ноги», — пообещала Черри. «Мы возродим его в твою честь, и ты будешь гордиться». «Спасибо вам большое», — Алан проглотил слезы. «Утро принесло много волнений. Мы завтра уезжаем, три недели в Хорватии. Надеюсь...» Он закашлялся и прочистил горло. «Что тут тянуть?» «Вот ключи от королевства». Он протянул брелок с кисточками. «Простите меня, я не буду входить. Но звоните в любом случае, если я буду вам нужен». Он поднял руки в жесте, выражавшем прощание, благодарности и пожелание удачи, но также предупреждение, что подходить к нему близко не надо. Все и так видели, что он держится из последних сил. «Прощай». Он повернулся и зашагал к машине. Женщины переглянулись. «Это невыносимо», — произнесла Роза. «Несправедливо». «Мы делаем хорошее дело», — сказала Черри. «Иди сюда, Герти». Черри протянула ключи своей правнучке. «Пойди, найди замочную скважину, милая. Будешь нашим талисманом на удачу». Все четверо зашагали по дорожке, посыпанной гравием, к сводчатой парадной двери паба. Герти встала на цыпочки, вставила ключ и взглянула на маму, прося помощи. Роза положила руку на руку дочери и стала поворачивать ключ, пока они не услышали щелчок замка. Роза распахнула дверь и они, замирая от предвкушения, встали на пороге. В конце концов, Фрэд и Джинджер вбежали внутрь первыми, возбужденные предостерегающей Гавкая, и они последовали за собаками. Помещение было темно и мрачно, сыро и холодно, несмотря на теплую погоду, пахло затхлостью. на столах перевернутая стулья, враждебно и неприветливо. В подобном месте не хотелось задерживаться дольше пяти минут. Мэгги поежилась. «Раздвинуть шторы, открыть окна», — скомандовала Черри. «Я разожгу огонь. Роза, поставь какую-нибудь музыку. В него нужно вдохнуть жизнь. Все пабы выглядят ужасно поутру». И она была права. Через двадцать минут с помощью свежего воздуха и света, огня в камине и тихой фортепианной музыки из колонок атмосфера полностью поменялась. Но было странно сидеть в пустом пабе за столом, который они прежде всегда старались занять, если удавалось, между большим окном и камином. Несмотря на музыку, тут чего-то не хватало. Не было слышно восклицаний и разговоров, и это сбивало с толку. Лебедь всегда был оживленным, временами шумным. Вернуть сюда общество будет непростой задачей. Мэгги налила всем кофе, и Черри подняла свою кружку. «У меня есть тост. За мою маму». Она оставила мне средства, и я смогла сделать это. Ее заначка придала мне смелости совершить самую спонтанную покупку в моей жизни. Это может показаться безрассудным, но я уверена, что нас ждут великие дела. За Кэтрин. Без нее ничего бы не получилось. За нас всех. За бабушку, сказала Мэгги. За пра, произнесла Роза, которая так называла прабабушку. За пра повторила Герти, старательно чокаясь со всеми по очереди. Черри представила Кэтрин в блузке из Либерти, потертых джинсах и старых теннисных туфлях. Белые волосы обраны назад и скреплены черепаховой заколкой. Она бы заказала свое любимое блюдо — камберлендские сосиски с пюре. Как бы Черри хотела, чтобы мама увидела сейчас свою семью. Сегодняшний день был поворотной точкой, началом нового увлекательного приключения — которая Кэтрин им подарила, не ведая об этом. «Итак», — начала Черри, «торжественное открытие в пятницу через две недели. Как мы это сделаем?» «Так», — ответила Мэгги. «Проще говоря, мама отвечает за зал, я за кухню, а Роза...» «Называйте меня просто смотрителем территории», — усмехнулась Роза. «Предлагаю сегодня заняться планом и составить список покупок», — предложила Мэгги. «Мы не можем разбрасываться и делать, что вздумается». У нас есть бюджет, и мы будем его соблюдать. Я буду строго следить за этим с самого первого дня, иначе начнем транжирить. Мы хотим создать красоту, но это может любой, если он швыряется деньгами. У меня хорошо получается делать что-то дешево, возразила Черри. Мм, пробурчала Мэгги с сомнением, я знаю, ты можешь сделать выгодную покупку, но любишь дорогие светильники. Ладно. «Та люстра из муранского стекла стоила кучу денег, но я могу себя обуздать. Я королева компромисса». Роза улыбнулась и достала раскраску для Герти. Мама и бабушка могли часами продолжать в том же духе. Черри была спонтанной и импульсивной. Мэгги ценила точность и организацию. «Мам, надо дать Черри свободу и не контролировать ее», сказала Роза. «Все нормально, дорогая», — отозвалась Черри. «Надо помнить, что это бизнес, а не дом». «Точно», — согласилась Мегги, «хотя нам и нужна твоя волшебная рука. Расскажи еще раз, каким ты видишь пап». Они достаточно часто обсуждали это, но если озвучить свои представления на месте действия, картинка оживет. «Я хочу, чтобы в «Лебеде» осталось все, что нам так нравилось», — начала Черри. «Традиционный деревенский пап. Сердце деревни, причем открытое для посторонних», незнакомцев и гостей. Место, где можно поесть, выпить и повеселиться. Место для спокойных размышлений или шумной вечеринки по настроению. Но также я хочу, чтобы лебедь был чем-то гораздо большим. Чем-то более приятным, теплым, дружелюбным. Пусть он передает наш семейный дух, нашу... Черень могла подобрать слово. Заботу не слишком претенциозно. «Вовсе нет», — ответила Мэгги. «Мне кажется, это мило». Пусть каждый найдет здесь что-то свое, всеобъемлющее, неэксклюзивное и неподвластное времени. Да-да, я хочу, чтобы людям, казалось будто, они попадают в другой мир, где чувствуют себя как дома. И в этом вся суть, — подытожила Роза. Они должны чувствовать себя как дома и в то же время особым гостем, о котором заботятся. Черри захлопала в ладоши. Знаете, странно, я никогда еще так не волновалась по поводу проекта. Наверное, это от того, что в нем есть смысл. Впервые в жизни у меня ощущение, что я делаю что-то значительное, а не просто выбираю обои. «Мам, не будь так строга к себе», — нахмурился Мэгги. «Ты понимаешь, что я имею в виду. Это настоящий вызов. Предстоит не просто принять решение, где разместить стальную балку или что, использовать морскую траву или кокосовое волокно. Речь идет о людях. Нужно создать нечто такое, к чему они захотят быть причастны» но мне немного страшно, поскольку я ничего не знаю об управлении папом. «Ну, вместе мы кое-что знаем, и у нас есть Аллан, готовый прийти на помощь, не забывай. Полно людей, которые управляют пабом без всякого опыта». «Это так, и полно людей, которые выбрасывают состояние в канаву и разоряются», — повторила Черри слова Майка, остро ощущая его отсутствие. «Он должен быть здесь», — подумала она с грустью. «Не надо трусить». Времени для паники нет, Роза обернулась к Герти, которая старательно что-то раскрашивала. Герти, как ты думаешь, что нужно пабу? Цыплята, уверенно ответила девочка. Мы можем завести цыплят. Мегги рассмеялась. Думаю, нам будут нужны яйца. Завести цыплят было бы здорово, согласилась Роза. Но сначала нам нужно завести шеф-повара, сказала Мэгги. Работников бара, у уборщика. «Я разместила объявление в деревенском магазине. Хорошо бы нанять местных, если это возможно, и как можно больше женщин». «Было бы круто», — согласилась Роза. «Женская команда. Вероятно, придется брать тех, кто быстро откликнется. Хотя женщина-шеф-повар, это было бы отлично». «Начнем нанимать персонал», — предложила Черри. «Мы собираемся открываться через две недели и хотим создать пусть простое, но эффективное меню». «Думаешь, это реально, Мэгги?» «На все сто процентов», — сказала Мэгги, «даже если мне самой придется работать на кухне». Черри оглядела бар. За две недели они не смогут все изменить, но она была решительно настроена обновить пап, при этом сохранив знакомую обстановку. Ее хватило сметения. Задача сложная, но интересная, и ставки высоки. Однако в глубине души ее грыз червячок сомнения, и виной тому были отношения с Майком. Она знала, чего он боялся, что через шесть месяцев они окажутся в холодном пустом пабе, ожидая неминуемого банкротства. Она не даст этому случиться.